ОСЕЧКА гончей. Морген напросилась с ними. При мысли, что сейчас в темноте ей придется одной вернуться в квартиру, где стены выморожены наговором от духов и где темное нечто хотело заглянуть ей в глаза, Морген почти тошнила. Донно и Роберт сначала отговаривали. Точнее, Донна отговаривал. А Роберт стоял рядом, и подчеркнуто равнодушно смотрел поверх ее головы. «Я же врач!» — говорила Морген. «Вдруг ребенок ранен?» В конце концов, она просто уперлась, и напарники сдались. После того, как Морген поднапряглась, вспомнила пару чар плетений из студенческой жизни, чтобы снять опьянение с них всех, благо они еще не успели напиться, дело пошло легче. В прихожей Донно придержал Морген за локоть и быстро спросил «Ну что?». Морген честно ответила «Дерьмово». Но обсуждать было некогда. Итак, так потеряли кучу времени на спор. У самой машины Морген и Роберт столкнулись у дверцы пассажирского сидения. Одновременно шагнули назад. Донно некоторое время смотрел на них, потом подошел, взял Морген за руку и посадил сзади а Роберту просто кивнул. Давно уже стемнело. Неяркие редкие звезды высыпали на чернильное небо. С севера затянутая пеленой облаков. Вдоль набережной горели фонари, но левее возвышалась темная громада складских помещений речного порта, бросая густую тень на мусорные баки и гору поддонов и ящиков. За одним из них лежал мальчик. Неровная въевшаяся грязь покрывала светлые, слипшиеся в сосульки волосы, лицо и легкую одежду. Под обломанными ногтями земля. В руке он судорожно сжимал гвоздь. Он не спал, но и в сознании не был. Смотрел в пустоту и только иногда всхлипывал. Окруживших его людей не заметил. Они приехали почти одновременно с вызванной дежурным поисковиком маг-бригадой. Офицер был знаком с Робертом, коротко поздоровался, на Морген посмотрел непонятно, а потом все возвращался взглядом. Видимо, не привык к виду врачей в коротких платьях. Скорую уже вызвали, а пока Роберт вместе с полицейскими оглядывал окрестности, Морген поспешила к ребенку. По большей части его и сканировать не надо было, и так все понятно. «Истощен, недоедание, сильный стресс», — быстро сказала она и начала стягивать плащ, чтобы укрыть мальчика. «Подождите», — сказал офицер. «У нас в машине одеяло, сейчас принесут». Сразу просто не сообразил, — признался он. «Привык, что к телам уже приезжаем, простите». Морган только кивнула торопливо проводя руками по ледяным конечностям ребенка, разгоняя и разогревая кровь. Донно в полголоса разговаривал с дежурным поисковиком, который поймал сигнал. «Давай, просыпайся, мелкий», — шептала Морген. «Ну же, не спи. Мы тебя нашли. И теперь всё хорошо будет, слышишь?» Рядом на корточке присел Роберт. «Я возьму след», — сказал он, подворачивая рукава. «Не надо, подождите», — быстро сказала Морген, но он не стал слушать. Роберт прикрыл глаза, длинные худые пальцы шевельнулись, нащупывая незримую связь маленького человека с пространством. Морген, с тревогой глядя на его бледное лицо, встала рядом, но так, чтобы не мешать, не влезть случайно в сложный рисунок, который плел маг. «Есть», — тихо сказал Роберт, — «вижу». Пришел оттуда, от реки, а там он запнулся, а потом зашипел сквозь зубы. Роберт напряженно позвал Донну. Напарник не отозвался, мучительно скривился, держась за левое плечо, и мешком рухнул на земь. Донна выругался. В четыре руки они с Морген перевернули Роберта на спину. Что случилось? спросил офицер. Какие-то охранные чары? «Ребят, что такое?» Лицо Роберта посерело, капли пота покрывали лоб. Донна осторожно снял с него перекосившиеся очки и посмотрел на Морген. «Что?» — одними губами спросил он. «Я вызову еще одну скорую», — сказал офицер. «Нет, я сам отвезу его в госпиталь», — ответил Донна, и одновременно Морген кивнула. «Да, давайте скорую». Потом повернулась к Донну. «Я поеду с ним». Прослежу и сделаю так, чтобы его положили в нужное отделение. Ну и вообще, прослежу. Донно — это приступ стенокардии, но у него не с сердцем проблемы. То есть с сердцем тоже, но это только следствие. Я знаю, чем он болен. У него злокачественные образования в костном мозге. Что? Нет, не повторяй, я понял. Донно сжал переносицу пальцами, пытаясь уложить мысли в голове. «Донна», — сказала Морген, — «мы сделаем, что можем. Только не забывай об этом, мальчике. Вам же надо других искать. Прямо сейчас». Донна взглянул на нее больными, усталыми глазами. «Да что я могу?» — с тоской сказал он. «Я пуст, как дырявое ведро. Это Роберт, он все». «А ну, встал и пошел!» — рявкнула Морген и заморгала, чтобы сдержать злые слезы. «Быстро пошел, слышишь?» А вдруг они сейчас перепрятывают мальчишек, потому что этот сбежал? Давай, шевелись и ищи. Ты разве не ведешь это дело вместе с Робертом?» Как он мог ей объяснить? Он сам еще полгода назад не понимал, каково это. Донна ведь в самом деле теперь ничего не мог. Не взять след, не просканировать окрестности, не сплести щит, если вдруг будет сопротивление. Он был сломанным, недоделанным. То, что его держали еще на работе, так это из жалости. Ему больше некуда было идти. «Да?» — спросил кто-то изнутри, едким голосом Джека. «Прям вообще-вообще ничего не можешь. Даже интересно, как остальные-то люди живут, которые не маги. А ты слюнтяй, надо же!» Донна встал, с усилием отвел от Морген взгляд и кивнул офицеру. Скорой отзвонился? Еще подкрепление вызывай. Прочешем местность. Эй, парень, как зовут? Дежурный маг-поисковик с готовностью ответил. Веретено. Звони начальству, вызывай полную группу. Так кому? Я дежурным позвонил. Растерялся парень. Набери еще раз и передай мне. Сухо ответил Донно, доставая свой телефон. Сова и тебя туда же. Какое поздно. Не поздно совсем. Перешли мне на почту список обнаруженных слепых мест. Мы нашли пацана из потерявшихся. Чего? Да, перешли. Идуй сюда. Набережная Книжной Розы, на пересечении с проездом Лествия. Артемиус узвякни, пусть знает. Да, чтоб долго не ходить, сразу от дальние. Выбери, какие тут ближе всего. Дай куртку, распорядилась Морген, едва только Донну нажал отбой. На одеяло из полицейской машины уложили мальчика, а куртку Донно Морген осторожно подсунула под Роберта. Она держала руку на его груди и почти не слушала, что говорит Донно, тщательно разравнивая потоки энергии в истощенном худощавом теле. «Как жаль, что нельзя, как в сказке, произнести какое-нибудь заклинание, чтобы человек сразу выздоровел».